Это сказка о мышке Остроноске и мышке Длиннохвостки. Были они обе на редкость хвостливы. Стоило им встретиться, как они, забыв обо всём на свете, начинали хвастаться. Послушай, подушка, начинала Длиннохвостка. Ты видела у кого-нибудь такой длинный хвост, как у меня? Можешь не отвечать. Я сама знаю. Длиннее моего хвоста нет ни у кого. Скажу тебе так: На свете нет ничего длиннее моего хвоста. Он длиннее веревки, на которой привязан яг; длиннее реки Брамабутры; длиннее солнечного луча. Если бы ты знала, Остроноска, как удобно иметь такой длинный хвост, я могу им обмотать и задушить любого кота. Может быть, может быть, соглашалась Остроноска, но по-моему важнее иметь острый нос. Вот мой нос. Острее его на свете нет ничего. Я могу просунуть его в самую узенькую щель и достать оттуда самое маленькое мои свои зернышко. Могу просунуть свой нос в горлышко кувшина, где люди хранят масло. Могу проткнуть своим острым носом любого кота. Одного кота я уже проткнула, он был не меньше барана. Подумаешь, воскликнул длиннохвостка. А я вчера задушила своим хвостом кота. который был больше тигра, зи зи, возмутился остроноска. таких котов не бывает, зи зи, рассердился длиннохвостка. а такие как бараны бывают? сколько же они мышей за день съедают такие коты? как ты смеешь спорить со мной, закричала остроноска. ах, как ты смеешь так врать! я не разувдались и поклялись никогда больше не встречаться. но вскоре им наскочило жить друг без друга. Потому что никто из мышей не желал слушать их хвастливые речи, а не хвастаться они не могли. И вот остроножка и длиннохвостка встретились вновь и снова начали хвастаться. Если бы записать все их хвастливые слова на бумагу, то бумагой той можно было бы обернуть город Лхасу. И так хвастаясь на перебой остроножка и длиннохвостка сами не заметили, как оказались на пороге какой-то хижины. И Остановка сказала: "Зайдём, подружка, в хижину человека, погреемся у его очага". Я и сама хотела предложить тебе это, ответила Глиннахвостка. И они проникли в жилище человека. Подружкам повезло: в хижине никого не было, а на самом видном месте лежал кусок сыра. Глиннахвостка и Остановка съели свою находку и уселись у тёплого очага. А все-таки нам мышам живет случай всех начала длинная хвастка. Тигру, чтобы насытиться, надо рыскать по лесам, барану скакать по горам, а нам мышам в любой хижине приготовлен обед. А главное нам никто не страшен. Поддержала приятницу астронавска. Баран боится тигра, тигр боится охотника, а мы с тобой никого не боимся, даже кота. В случае чего я проткну его своим самым острым на свете носом, а ты задушишь его самым длинным на свете хвостом. Не успела Остроновка договорить, как на пороге появился большой полосатый кот. Забыв обо всём на свете, Остроновка бросилась в угол и юркнула в щель. Вслед за ней бросилась в щель и длиннохвостка, но коту удалось вцепиться в её длинный хвост. Тогда длиннохвостка, чуя погибель свою, так рванулась, что оставила в пасти кота половину своего хвоста. Как только длиннохвостка увидела Остроновку, она сказала: "Можешь не бояться". Я задушила кота своим самым длинным на свете хвостом. Остановская взглянула на свою подругу и воскликнула: "Ты самая храбрая мышь на свете. Только я не понимаю, почему твой хвост стал вдвое короче?" На это длиннохвостка ответила: "Зато теперь я могу говорить всем, что мой самый длинный на свете хвост когда-то был вдвое длиннее."